Воспоминания генерала Барона Врангеля Южный фронт Ноябрь 1916, ноябрь 1920 годов, часть 1. Москва, Терра, 1992 год Глава 1. Смута и развал армии Накануне переворота После кровопролитных боев лета и осени 1916 года К зиме на большей части фронта операции затихли. Войска укрепляли с обеих сторон занятые ими рубежи, готовились к зимовке, налаживали тыл и пополняли убыль в людях, лошадях и материальной части за истекший боевой период. Двухлетний тяжелый опыт войны не прошел даром. Мы многому научились, а дорого обошедшиеся нам недочеты были учтены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 Солдаты после двух лет войны в значительной массе также были уже не те. Немногие оставшиеся в рядах старые солдаты, несмотря на все перенесенные тягости и лишения, втянулись в условия боевой жизни. Но остальная масса, те пополнения, которые беспрерывно вливались в войсковые части, несли с собой совсем иной дух. Состояв в значительной степени из запасных старших сроков, Семейных, оторванных от своих хозяйств, успевших забыть пройденную им когда-то воинскую школу, они неохотно шли на войну, мечтали о возвращении домой и жаждали мира. В последних боях сплошь и рядом наблюдались случаи самострелов. Пальцевые ранения с целью отправки в тыл стали особенно часты. Наиболее слабы по составу были третьи очередные дивизии.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 Мне неизвестны случаи каких-либо беспорядков или массовых выступлений в самой армии, и для того, чтобы они стали возможными, должно было быть уничтожено самое понятие о власти. И дан наглядный пример сверху возможности нарушить связывающую офицеров и солдат присягу. Двухлетняя война не могла не расшатать нравственную устой армии. Нравы огрубели. Чувство законности было в значительной мере утеряно. Постоянные реквизиции, неизбежные следствия каждой войны, поколебали понятие о собственности. Все это создавало благоприятную почву для разжигания в массах низменных страстей, но, повторяю, необходимо было, чтобы искра, зажегшая пожар, была бы брошена извне.